Примечания, главе 15, Вы состоите в секретных сношениях с самим сеньором Меркурио. Меркурий, греческое «гермес», античное божество, первоначально олицетворявшее силы природы, затем бог-покровитель путешественников и купцов, вестник олимпийских богов. Меркуриями иронически называли также «сводников». Салют подхватили казарма янычаров и топхани, В Топхане, смотрите примечание главе 14, находились артиллерийские и оружейные мастерские, а также казармы. Орущих во весь голос Магомед, Расул Аллах. Здесь приведены слова из шахады, формулы мусульманского символа веры, излагающего два основных догмата ислама. Расул – арабская посланник, один из двух терминов, которыми обозначаются в исламе Мухаммед, пророк. Наби, и посланник, Расул, Аллаха, Аллах, имя единого Бога в исламе, признание Мухаммеда посланником Аллаха, один из главных догматов ислама. Полностью вся шахада по-русски звучит так, свидетельствую, что нет никакого божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммед – посланник Аллаха. Напоминало мне знаменитое войско Фальстафа, которое неизменно вызывает гомерический хохот в театрах Дури-Лейн или Ковен-Гарден, когда оно появляется под водительством своего достойного вербовщика. Сэр Джон Фальстаф «Веселый трус», «Балагур» и «Пьяница», герой исторической хроники Шекспира «Король Генрих IV» и его же комедии «Винзорские проказницы». В них фальстав выступает в окружении шайки своих сподвижников, пьяниц и мошенников. Образ его пользовался большим успехом у современников. В первой части хроники Фольстав получает должность вербовщика в армии и по пути на поле боя рассказывает, как он занимался вербовкой, собирая откупные деньги с богатых рекрутов и нанимая всякий сброд. Глава 4, стих 2. Во второй части представлена сама вербовка, и именно здесь появляются его воины. Дури Лейн, смотрите примечание к главе Ковен Гарден лондонский королевский театр в Лондоне, основанный в 1732 году, в 1858 году, перестроен в королевский оперный театр. Селим боролся со змеем, но не сумел задушить его. Селим III годы жизни 1761-1808, турецкий султан в 1789-1807 годах. Пытался укрепить распадавшуюся Османскую империю при помощи административных и главным образом военных реформ, предусматривавших в частности создание регулярной армии и замену ею Яночарского корпуса, был свергнут с престола в результате восстания противников его политики, в основном янычаров. Махмуду было суждено единым ударом обрубить семь голов гидры. Махмуд II, годы жизни 1784 или 1785-1839, турецкий султан с 1808 года. Турция в период его царствования понесла значительные потери, приняв после поражения в войнах с Россией тяжелые условия Бухарестского 1812 и Адренопольского мира 1829. Вместе с тем ему удалось осуществить военную реформу, задуманную Селимом III, уничтожить иночарский корпус и создать регулярную армию. Гидра, в древнегреческой мифологии гигантская девятиголовая змея, жившая в болоте у города Лерна в Пелопоннесе, была убита Гераклом, который сбил ее головы палицей. За янычарами следовали дельхисы в остроконечных головных уборах. Дельхисы – Делисы – отборные части турецкой армии, формировавшиеся главным образом из боснийских и албанских добровольцев, Во время боевых действий в поле составляли кавалерию, в мирное время в городах – пехоту. От прочих частей отличались высокими цилиндрическими шапками, составляли также стражу пашей и великого визиря. Вымпелами, что похоже на те, которые носят на пиках наши уланы. Уланы – вид легкой кавалерии в европейских армиях в XVI-XX веках, заимствованный с востока, первоначально были вооружены саблями и пиками – Позднее получили огнестрельное оружие. Прошедших военное обучение в Тапхане под руководством французских офицеров. В XVIII, XIX и даже в XX веках Турция широко использовала помощь иностранных военных специалистов. Среди них, учитывая традиционные с XVI века дружественные отношения Турции с Францией, всегда было много французов. Только Наполеон в начале 1807 года послал Сириму III 500 своих офицеров. В этом блистательном сонме выделялись улем, муфтий и кизля рога, то есть хранитель печатей, первосвященник и глава черных евнухов. Улем признанный и авторитетный знаток теоретических и практических сторон ислама. Муфтий, арабское высказывающее мнение, высшее духовное лицо у мусульман, имеющее право решать религиозно-юридические вопросы и давать заключение по вопросам применения мусульманского права, юридических и религиозных норм, основанных на Коране. Кизлярага турецкая Кызляр Агаси, надзиратель за девушками, один из высших чинов султанского двора, начальник Гарема, глава черных евнухов, из числа которых он назначался. В феодальные времена играл видную роль в государственном управлении. К концу XIX века его роль ограничилась делами Гарема, начальствованием над благотворительными учреждениями и высшим надзором над духовными зданиями. Евнух Оскопленный, то есть лишенный детородных органов, мужчина, который предназначался для службы в восточных гаремах, в частности, для надзора за женами султана. Евнухи подразделялись на черных и белых, первые были полностью лишены половых органов. Это-то подобие Калибана было повелителем Афин. Калибан – персонаж драмы Шекспира «Буря», 1612 год, порождение демона и волшебницы, уродливый, глупый, злой карлик, воплощение сил, вечно бунтующих против установленного порядка. Украшением его служил султан на челме, скрепленный знаменитым бриллиантом Эгрикалу, самым ценным из дворцовых сокровищ, найденным в 1679 году в куче мусора каким-то нищим, который обменял его на три деревянные ложки. Султан здесь... Украшение на головном уборе в виде пучка перьев или стоячих конских волос. Речь идет о знаменитом бриллианте весом 86 карат, который обычно называется «кашикчи», Турецкое — ложечник, и хранится в сокровищнице топ-капы. Согласно романтической легенде, он был найден бедным рыбаком при разгрузке мусора. Бедняга не знал истинной цены этому камню и поменял его на базаре у хитрого торговца на три ложки. Эгри-капу — городские ворота в северной части старого города, неподалеку от берега Золотого Рога, рядом с которыми этот бриллиант, возможно, и был найден. Предстояло пройти через весь город, чтобы из дворца попасть в мечеть султана Ахмеда, стоящую в южной части площади подрома. Мечеть султана Ахмеда, голубая мечеть, находится в юго-восточной части старого города, неподалеку от султанского дворца, построенная в 1609-1616 годах является одной из достопримечательностей Стамбула, имеет шесть минаретов, стены ее облицованы голубым фаянсом. Ахмед I, годы жизни 1590-1617, турецкий султан, правивший с 1603-го, вел неудачные войны с Австрией и Ираном, не отличался способностями правителя, был высокомерен, развратен и жесток. У подножия обелиска Феодосия – Смотрите примечание главе 14 Именно здесь же в июне 1826 года был оглашен мстительный указ до последней капли, пролившей кровь этих непокорных воинов, охранников и палачей-султанов. В июне 1826 года турецкое правительство, воспользовавшись восстанием янычаров в Стамбуле, которые выступили против формирования новых войск, учинила над ними жестокую расправу как в столице, так и в провинциях. В течение нескольких дней продолжалось побоище, истребившее множество янычаров, и их организация, существовавшая пять веков, была упразднена. На площади ипподрома было казнено 30 тысяч янычаров. Вышел из мечети, чтобы почтить своим присутствием джерит В странах Ближнего Востока и у арабов джеридом называется упражнение всадников – скачки с подбрасыванием дротиков – джеридов. Джерид – тонкое метательное короткое копье около метра длиной, оружие воинов стран Востока, употреблялось как боевое оружие до XVII века. Его запас хранился на поясе конников в колчане – джиде. Местом этого турнира были избраны «Сладкие воды». В западной оконечности бухты Золотой Рог в нее вливаются два полноводных ручья – Али-Бей-Су и Киат-Хани-Су. Прекрасная долина этих ручьев, называемая долиной сладкой воды, являлась излюбленным местом прогулок для жителей города. Под ними были прекрасные арабские жеребцы из Йемена и Донголы. Йемен – территория на юге и юго-западе Аравийского полуострова в начале XVI века и до 1633 года, а затем в 1870-1918 годах входила в состав Атаманской империи, ныне Йеменская республика, славится лучшими породами арабских лошадей. Дангола – средняя часть Нубии, страны, располагавшейся между Египтом и Эфиопией по течению реки Нила. В 1812-1821 годах на ее территории существовало государство изгнанных из Египта мамлюков. Затем она была завоевана египетским пашой. Одной из отраслей ее хозяйства издавна было коневодство. Рубиновые эгреты. Эгрет – здесь торчащее вверх перо – или пучок перьев – украшение головы лошади. На арену вышли нубийцы. Нубийцы – народность эфиопской группы, проживающие на юге современного Египта и на севере Судана, населяет берега Нила к югу Атасуана. В XIII веке были покорены арабами, которые обратили их в ислам. В Гранаде на знаменитых ресталищах между абен и Зигрисами абен Сираджами от арабского Ибн-Сарах, сын Шорника, и Зигрисы от арабского Загор, пограничный страж. Два могущественных клана, возможно, выходцы из Африки, ведшие между собой непримиримую борьбу за влияние в высших политических кругах Гранады, последнего мавританского государства в Испании, начало XV века, и сыгравшие решающую роль в его ослаблении и конечном падении. Их междуусобные схватки отличались особой яростью и жестокостью. Эту волшебную землю, которую она предпочла зеленой долине Египта и заснеженным горам Атласа. Атлас – горный хребет в Северной Африке на территории современного Алжира у северного края пустыни Сахара. Уподобился лорду Сассексу из ворта который предпочел Шекспиру медведя и принялся в упоении созерцать грациозного зверя. Имеется в виду эпизод из 17 главы романа «Кеннел Уорд» Вальтера Скотта «Годы жизни 1771-1832». В беседе граф Сассекс рассуждает о вреде, который наносит безумные увлечения театрами и особенно пьесами Шекспира, Благородной забаве медвежьей травли, весьма популярной в Англии в середине века. Сассекс, Томас Ратклифф граф. Годы жизни около 1526-1583. Английский государственный деятель и военачальник. От шелковой кисточки своей фески до кончиков бабушей. Феска от названия города Фес в Марокко — красный мужской головной убор в форме усеченного конуса с кисточкой различных цветов. Распространен в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В Турции в 1826-1925 годах красная феска с черной кистью была фирменным головным убором солдат и чиновников. Запомнившихся мне франкских слов — Франки именование европейцев в странах восточного Средиземноморья. Вот несколько цехинов. Цехин серебряная монета в Венеции. Конец примечаний, главе 15